ЖИЗНЬ В АЛЬТЕРНАТИВНОМ МИРЕ С НУЛЯ Том с СВОДКА ПЕРСОНАЖЕЙ Эмилия. Таинственная красавица, которую Субару встречает на одной из улиц столицы. Кажется, она что-то ищет. Пак. Дух в образе кота, для таинственной красавицы он как родной. Субару Нацуки. Школьник, попавший в альтернативный мир. Широкими познаниями и особыми навыками, да и силой не отличается. Действует на пролом Совершенно не думая о последствиях Таков главный герой Этой истории Эльза Кажется, эта да соблазнительная красавица Заключила сделку с Фельд Однако Кадамон Самый обычный торговец Отличающийся крепким телосложением И суровыми чертами лица Фельд Выросла в столичных трущобах На жизнь зарабатывает мелким воровством Райнхард Великий мечник, рыцарь среди рыцарей, дед Ром, хозяин воровского склада, через руки которого прошли горы краденых вещей, эксперт по оценке краденого.